Часть двенадцатая. Обмен фото и некоторые другие важные моменты. Итак, допустим, первое общение с искательницей вашего внимания по телефону, как говорилось при Брежневе, проходит в теплой дружественной обстановке или хотя бы, что чаще, проходит не пойми как, а баба производит мутное впечатление, по сумме разнообразных описанных выше факторов. с одной стороны это явно не предмет безумной страсти с другой не настолько плоха чтобы послать сразу тем более что я лично ратую за то что все хоть мало мальски годные варианты нужно отрабатывать до полной ясности проще говоря пора договариваться о личной встрече на этом месте Я хотел бы сделать небольшое отступление, а заодно поговорить об одном важном моменте, о котором я просто-напросто забыл, за что извиняюсь перед вами комрады, и обещаю немедленно исправиться, а забыл я рассказать о предварительном визуальном контакте. Как я уже говорил, основной опыт, лежащий в основе данных заметок, Я накопил еще в 90-е годы прошлого века, когда еще не было не только интернета, но и общедоступной мобильной связи. Соответственно, большинство встреч при знакомствах по объявлениям происходили вслепую, до момента непосредственно личного контакта. Никаких технических средств обменяться изображениями друг друга у сторон не было. Правда? Было, можно сказать, исключение, когда знакомящиеся обменивались бумажными фотографиями по обычной почте. В смысле, которая не электронная, а которая почта России. Но это было чрезвычайно громоздко, долго и для данных заметок не сильно принципиально. Если я указывал в объявлениях адрес до востребования, иногда я получал чьи-то фото. и в случае симпатии высылал в ответ «свои», чем, собственно, знакомство почти всегда и заканчивалось. Поэтому при появлении хоть мало-мальски вменяемого экземпляра я всегда старался побыстрее вытащить ее на личную встречу. Далее, как в той поговорке, «война план покажет». В современных условиях массового распространения разнообразнейших устройств позволяющих высылать изображения уже при первом телефонном разговоре или еще до такового, настоятельно рекомендуется обменяться фотографиями. Совершенно ничего плохого в этом нет. Более того, очень сожалею, что в моей молодости из-за отсутствия, скажем, ММС, Ватсапа, масса времени и сил было потрачено впустую, На встречи с некрасивыми, а чаще и просто непередаваемо уродливыми бабами. Сейчас же, комрады, лафа полная. И тебе Skype, и тебе WhatsApp, хоть видеосвязь, хоть аудио, хоть передавай фотки в Full HD и выше. Знакомиться и оценивать друг друга, не представившись лично, любой смартфон в наше время дает огромные возможности. По сравнению с тем, что было еще 20 лет назад, достаточно зайти в WhatsApp, включить режим видеосвязи, и можно проводить уже первое свидание, не вставая с собственного стула, экономя тем самым огромное количество времени, денег, нервов и других ресурсов. Вообще, на этом этапе, как и на любом другом, те самые… Фантастические твари, с которыми мы будем иметь дело, весьма склонны ко всяческим пакостям и подлянкам. И, соответственно, какая-то часть мусора будет отсеиваться и здесь. Во-первых, совет комрадам. Я, как уже можно было догадаться, мужчина прямой и честный. И советы даю аналогичные. А совет такой. Имейте на своем гаджете... Несколько качественных и информативных фото – это портрет и фото в полный рост, которые дают максимально четкое представление о вашей внешности. Причем это должно быть фото не старше года, потому что как ни крути, а с годами мы сильно меняемся. Если позволяют финансы, Закажите за относительно небольшие деньги фотосессию профессиональным фотографом на зеркалку с профессиональным светом в естественной среде вашего обитания, так чтобы было хорошо видно ваше лицо и полностью ваше тело. Такие фотографии сразу дадут вам кучу бонусных миль вперед, И вложение в такую фотосессию окупится с лихвой. По поводу понтов с вашей стороны, ничего говорить не буду. Это дело личное. Однако беспроигрышный вариант на все времена это дорогая и ухоженная обувь. А если не можете позволить себе дорогую, то купите ту, которую можете, но особо тщательно за ней ухаживайте, чтобы она всегда выглядела максимально ухоженной. То же касается и личных вещей. Всегда лучше выглядеть бедненько, но чистенько, чем носить брендовые шмотки, по которым видно, что их не стирали как минимум полгода. То, что касается понтов в виде наручных часов, здесь стратегия очень простая. Во всем мире принято, что наручные часы, если это не какая-то дизайнерская модель и не специализированные часы, например, для фитнеса, или для туризма, охоты, рыбалки, то часы в современном обществе, а также в качестве понтов, используются исключительно с целью показа своего социального статуса. И во всем мире принято считать, что стоимость часов должна равняться месячному заработку их обладателя. То есть, если вы зарабатываете в месяц, допустим, 100 тысяч рублей, Нормально, когда у вас часы стоят 100 тысяч рублей и ненормально и вас скорее всего не поймут, если вы носите часы из другой ценовой категории. Панты же в виде золотых зубов, золотых перстней, золотых цепей в палец толщиной. Я крайне не рекомендую. Современные барышни этого не оценят. пожалуй за исключением барышень которые работают в пунктах приема золотого лома обладателей же дорогих и не очень автомобилей я хотел бы предостеречь во первых автомобиль может быть не ваш а служебным он может быть в кредите лет на семь или в том же лизинге он может быть аренным и вообще принадлежать не вам поэтому как показатель социального статуса он прокатывает с барышнями далеко не всегда и может сыграть против вас, если барышня посчитает, что вы нерационально расходуете свои ресурсы на автомобили. По средним европейским меркам принято считать, что автомобиль должен стоить примерно 6-месячных доходов, а сильные скачки от 6-месячного дохода в ту или иную сторону западным обществом не приветствуются А понтах пока все так чего же нам ожидать со стороны творения в кавычках конечно да и от любого бабского шлака во-первых весьма типичная ситуация, когда новая баба попросит прислать фотку а потом вам заявит, что свое видите ли она прислать не может запомните комрады. Практически наверняка это проба вас на прогиб. Правильная реакция на такой закидон. Это ваш спокойный и в то же время жесткий ответ. Посыл должен быть такой, что если ты, дорогуша, видела мое или мои фото, то ни о какой встрече и речи быть не может, пока я не увижу твои. Причем если вы показали особе женского пола, И фото своего лица, и фото в полный рост, а она вам присылает фото со спины, то это не считается. Пускай сначала пришлет фото, на котором хорошо можно разглядеть черты ее лица, ее фото в полный рост, желательно в купальнике, хотя совсем не обязательно, а потом можно будет продолжить общение дальше. Но опять же оговорюсь, мы живем. почти уже в 2020 году. И ничего, и никому не мешает хотя бы на несколько минут войти в WhatsApp, соединиться по видеосвязи и посмотреть друг на друга в реале. Имейте в виду, что если самки человеков вместо нормальных своих фотографий присылают какой-либо мусор, например, портрет в черных очках на поллица, А это сволочные самки особенно обожают, либо присылают свою спинку, чтобы подчеркнуть какой-либо изгиб, либо еще какую-то свою филейную часть, или один глазик, который несет никакой толковой информации, я бы посоветовал вам уже за это слить данную барышню, потому что это явный признак невменяемости. и незаинтересованности в вас. И не ведитесь на бабские провокации. Но ну и, конечно же, не надо их уговаривать прислать вам свои нормальные фотографии. Это равносильно капитуляции и полного прогиба под бабу. Как только вы это сделаете, баба непременно это зафиксирует. Кстати, сюда же имеет место быть следующая ситуация. Вроде бы совершенно приличная баба и адекватная в разговоре. Вдруг ни с того ни с сего присылает вам фото разной степени обнаженки. Клубничку, эротику, а может быть что-то пожестче. Здесь могут быть и фото в купальнике, могут быть интимные части женского тела крупным планом. А в особо тяжелых случаях... Барышни могут вам прислать фото в тот самый момент, когда ее используют мужчины по назначению, по какому, я думаю, объяснять не нужно. Здесь мой совет простой. Если это купальник, еще можно худо-бедно это пережить. Пометив данную женщину как потенциальную тпшку, либо потребительницу, в любых других Более откровенных случаях я бы рекомендовал аварийный слив, так как у вас на связи либо бытовая проститутка, либо не И Еще возможен следующий вариант. Не скажу, что сильно частый, но иногда бывает, что баба предложит перенести переговоры в Skype. Совершенно нормальное предложение, если опять же дамочка не начинает устраивать закидоны. Здесь главное не забывать основные правила общения, а рекомендованную длительность разговора – 10-15 минут. И цель знакомства. Запомните, мы ищем бабу для секса, а не для того, чтобы заниматься с ней всякой ерундой. То есть делаем все те же самые действия. Сначала устанавливаем визуальную симпатию и договариваемся о встрече. Если выясняется, что для виртуалки самоцель именно сам процесс виртуального общения, то отправляем ее на слив. Хотя, если вы балдеете от голоса этой дамочки, то можно и немного поприкалываться. Здесь я хотел бы еще кое-что добавить относительно предварительной договоренности, каково, несмотря на обилие средств, так или иначе увидеть друг друга до личной встречи. тем не менее устаревший не считаю исключение это общение по скайпу. здесь все настолько ясно, что договоренность естественно не нужна, а вот при обмене фотографиями очень бы советовал все-таки договариваться. во-первых, photoshop как известно рулит. во-вторых, фотографии могут быть чужими, а в-третьих гениальный фотограф, может сфотографировать любую обезьянку таким образом, что она потянет на мис какого-нибудь мелкого городишки. А вот при встрече я вам не завидую. Никогда не забуду случай, когда одна деваха прислала мне свое фото, причем бумажное, то есть в конверте. Дело-то давным-давно было. И была она на этом фото весьма симпатичной. Фу, даже более чем. Навстречу же пришло такое чудовище, что я с криками покинул свою станцию метро. И даже кажется, что я бежал по эскалатору, который ехал вниз. И меня ничего не смогло остановить. А когда я вновь обрел способность логически мыслить, первое, о чем я подумал... Боже, тот, кто делал это фото... Прости, господи, этой бабы... Поверьте мне, заслуживает как минимум золотого Оскара. Сам бы вручил, если бы он у меня был. дама и в целом совсем не красавица. При росте где-то метр семьдесят три весила килограмм девяносто пять. Имела мощный второй подбородок и такой шнобель, что сам носатый гриф рядом с ней показался бы пекинесом. Так вот, на фото... Да, на этом фото была именно она, И гениальный фотограф поймал такой ракурс, что все эти недостатки вообще не были видны. И это было в то время, когда люди не знали, что такое фотошоп. Фильтры инстаграма, нейросети и прочие плюшки современных дамочек. Так что договаривайтесь, камрады. Однозначно хуже не будет. Вопрос. Перезванивать или не перезванивать? Рассмотрим поглубже. Представим себе, что настал тот, прямо скажем, нечастый случай, когда большинство вышеупомянутых подводных рифов, а впереди-то еще сколько, благополучно пройденные. Визуальный контакт установлен, и наступает момент договориться о конкретной встрече, Чаще всего по разнообразным совершенно объективным техническим причинам встретиться в тот же самый день не представляется возможным и приходится договариваться предварительно на более или менее отдаленное будущее с необходимостью дополнительного контрольного созвона. Здесь снова прошу уделить повышенное внимание, момент исключительно важный. Напоминаю, статус звонимого выше статуса звонящего. И здесь наши королевишны имеют отличную возможность на попытку инверсии доминирования, распространенную манипуляцию ближе-дальше. И поверьте, они своего не упустят. Итак, мы договариваемся с бабой созвониться Тогда-то и тогда-то. Здесь я бы настоятельно советовал никогда не завершать разговор общим словом «созвонимся», не уточнив, кто именно будет звонить первым. Если баба каким-либо образом будет уходить от прямого ответа, такое поведение по умолчанию нужно рассматривать как неадекватное и желание принцессы перезвонить первой. Вариант 1. Мадмуазель первая начинает разговор и обещает перезвонить сама. При этом необходимо уделить особое внимание тому, назначила ли баба дату, пусть примерную, выхода на контакт. И если да, то каков временной интервал? Если больше недели, практически наверняка данная самка человека принадлежит к одной из мусорных категорий. Хулиганка или хронофак. Очень маловероятно, что она перезвонит. А если и перезвонит, то практически наверняка снова для болтовни. Вообще, если данное существо появляется через аномально длительное время, несколько недель или даже месяцев, это признак множества патологий. И не нужно даже начинать слушать. что именно она будет врать срочный слив и черный список если же деваха обещает перезвонить через разумно короткое время и она действительно перезванивает, то можно продолжать общение и назначать встречу. как бы ни развивались события при таком варианте категорически не рекомендуется перезванивать бабе первому говорить она Может и будет, но будет продолжать ссылаться на занятость и откладывать встречу, либо договориться о встрече и на нее не явиться. Вариант второй. Ваша новоиспеченная подруга просит первым тебя перезвонить. В этом случае необходимо предельно точно договориться о дне и времени звонка на предмет того, что потом уже точно будет встреча. Самому позвонить бабе тоже можно. Ничего страшного в этом нет. Но есть принципиальный момент. Позвонить можно только один раз. Если в назначенное время ваша потенциальная герла сообщает, что встреча невозможна, то дальше пускай она перезванивает сама, без вариантов. Здесь, как в пинг-понге, ты отправляешь смс, пока девушка не прислала тебе ответ на СМС, ты и не пишешь: Один звонок делаешь ты, один звонок барышня. Общее правило: если человек действительно заинтересован во встрече и в знакомстве, откладывать ее и пытаться манипулировать другой стороной, он не будет. в случае форс-мажора,. всегда предупредит и даст своевременные объяснения. Причем объяснения должны быть логичными, железобетонными и никоим образом не унижать чувство вашего достоинства. Забегая вперед, я с глубоким прискорбием предупреждаю. Как бы ни были редки нормальные женщины, с которыми вообще возможен хоть какой-то диалог, именно на этапе договоренности о конкретной встрече большинство из них и отсеиваются вообще и это полностью справедливо не только при первом знакомстве а вообще по жизни звонить женщинам абсолютно бесполезно за исключением конечно звонков действующим лояльным подругам на самом деле Заинтересованная в отношениях, дающая деваха всегда сама названивает. Названивает много и часто. Она сама ищет повода, чтобы с вами встретиться. Она будет предлагать вам свою помощь, искренне интересоваться вашей жизнью и мечтать о том. как бы оказаться лежа на кровати с вашим членом внутри. Поэтому все прочие варианты не заслуживают вашего внимания. Не могу здесь не вспомнить несколько курьезных телефонных разговоров. Каждый раз дело было летом в разгар курортного сезона, позвонившая быдла самка после короткой, к счастью беседы, говорила, Что она хотела бы со мной увидеться, но у нее через час идет поезд на юг. Что она перезвонит через месяц после возвращения. И ладно бы такой случай был один, а то ведь несколько таких звонков. Случаются каждое лето. Воистину, у меня просто нет слов. А теперь предлагаю углубиться в такой вопрос, как вероятность неявки навстречу. Это еще одна грустная тема. Такова жизнь, комрады. Как бы ни был велик опыт знакомств, все равно полностью вычислить и отсеять всех мусорных баб, увы, нереально. Какой бы адекватной ни казалась баба, при телефонном или видеообщении под скайпу, она запросто может оказаться всего-навсего очередным больным на голову, отбросом, получающим удовольствие от издевательств над мужчинами. Помните девиз Баб? Наш девиз «Непобедим», «Возбудим» и «Не дадим». И про наш девиз, комрады, наш девиз еще мудрей. Не дадут, возьмем бледей. Поэтому лайфхак здесь простой, он же единственный. Суть его заключается в том, что для того, чтобы избавиться от подобной категории барышень, нам просто жизненно необходимо назначать встречи недалеко и ждать недолго. Варианта здесь, собственно, два или три: рядом с домом, рядом с работой и рядом с тем местом, где вы часто бываете. Что касается времени ожидания, я крайне рекомендую. не критично относиться к опозданиям до 15 минут. Всякое бывает, особенно в условиях Москвы. Но ждать больше 15 минут, пока к вам подъедет деваха, я не рекомендую. В большинстве случаев это банальная манипуляция на ваш прогиб и снижение вашего социального статуса. Вы вообще... И я могу запросто построить график зависимости неявок-баб на свидание в зависимости от их возраста. И общая тенденция здесь такая. Чем моложе деваха, тем более вероятно ожидать от нее всяческих хулиганских патологий. И если в возрасте от 18 до 25 лет из 10 девок приходят навстречу хотя бы 6-7, можете считать, что результат неплохой. Бабы от 36 и выше появляются с очень высокой степенью вероятности, почти в 100%, хотя лучше бы большинство из них вообще не появлялись. Но это, комрады, уже отдельная тема. Здесь возникает пара логичных вопросов. Сколько времени бабу ждать и звонить ли ей, если она опаздывает? До эпохи мобильной связи я очень быстро выработал для себя железное правило – ждать не более 30 минут и никогда не явившейся тпшке не звонить. В современных реалиях я рекомендую ждать не более 15 минут. Ну, если уж девушка сильно понравилась, можно подождать и полчасика. А можно применять следующую схему, чтобы проучить взорвавшийся сук. Заключается она в следующем. В условленное время вы пришли на место, а бабы нет. Если вы интуитивно чувствуете, что она прогибает вас, то делайте следующим образом. Пишите ей смс. «Привет, Маша. Ты насколько опоздаешь?» Если она действительно собирается прийти к вам на свидание, она ответит: Ой, а я еще еду в метро. Наверное, минут через пятнадцать буду. Ты же знаешь, что девочки пока накрасятся, пока то все. Подожди, пожалуйста, на что вы пишете ей ответ? О, отлично! Я как раз собирался тебе написать, что у меня появилось одно дельце. Сейчас я отъеду его сделаю. и минут через тридцать вернусь. Что в этот момент произошло? На манипуляцию бабы вы ответили зеркально, плюс оштрафовали ее на то время, которое она украла у вас. Если баба действительно имеет к вам хоть какой-то интерес, то она приедет и будет вас ждать столько же времени, Сколько планировали ждать вы? Ждать с ее точки зрения. Наделайте это только один раз. Если же баба И впредь позволяет себе опаздывать или не приходит навстречу, то можно проучить ее следующим образом. Она не пришла навстречу. Вы назначаете следующую, Причем можете заманить ее в хороший ресторан, на хороший концерт. А сами в последний момент под различным предлогом сдох любимый хомячок, замучил геморрой, сломали нокоть на мизинце левой ноги или еще найти какой-то благовидный предлог и просто не прийти на эту встречу. Поверьте мне, после этого данная деваха будет как шелковая и забудет про какие-либо опоздания на свидание с вами, не говоря уже о том, что будет их просто игнорить. Расскажу поподробнее о том, какие эти сволочные бабы разработали шаблонные типы издевательств над мужчинами. Первый в назначенное время. Сволочной сучки нет на месте. Трубку она не берет, либо дает отбой, либо ее номер наглухо занят. Вариант: на этом фоне иногда она набирает и тут же сбрасывает вызов. Далее, дождавшись сучку, когда мужчина потеряет терпение и уйдет, либо через более длительное время эта сука. Звонит и предъявляет при серьезных щах. «Я там была! ждала тебе!» «Я не могла звониться. Как ты мог, мерзавец!» Второй вариант. На звонки сука отвечает. Примерно так. «Ой, я уже подъезжаю. Буду вот вот-вот. Уже прямо сейчас обегу к тебе». «Ну, еще буквально пять минут. Подожди чуть-чуть». И так происходит до бесконечности, пока у мужика окончательно не кончится терпение. А лично я был свидетелем, когда точно так же мужик динамил одну бабу. Причем такое его продолжалось больше двух часов. И когда новоиспеченный Дон Жуан подъехал к ее квартире, Она отключила телефон, звонок, выключила в квартире свет, и он оказался не у дел. Хотя, говорюсь, это было не первое свидание. Они уже встречались какое-то время. Третий вариант. Сука отвечает нечто вроде «Ой, я ж совсем забыла. Ты знаешь, у меня сейчас неожиданно начался по телевизору Любимый концерт, передача, фильм. Я не могу его пропустить. Прости меня, ну ты подождешь часик другой, ладно, потом встретимся. Четвертый вариант. Особенно он был популярен до того, как появился интернет. Суть заключалась в следующем: в текстовом объявлении Сука описывала себя. Когда же она приходила встречу, и соответствовала описанию. При подходе к ней, она вам, глядя в глаза, заявляла, что она не она, и вы жестко обламывались. В этих случаях хотелось применить рукоприкладство, но, зная нашу судебную практику, я всегда сдерживал себя в руках. Для совсем уж зеленых новичков на войне полов. Данный пункт подытожу категорически ясной истиной. Если это животное не пришло навстречу, то, конечно, звонить ей больше нельзя. Потому что это супер унизительно и просто бессмысленно. А деваха, которая вас кинула и проигнорила, видя ваши входящие звонки и смс, Будет ловить бешеный кайф от того, что вас унизило и опустило ниже плинтуса. И что самое печальное, а может быть и прекрасное, все, что вы можете сделать в ответку, это забить и не придавать этому случаю серьезного значения. Не, не.